Глава двенадцатая. На следующий день в воскресенье Камила обедала у Кеслеров. Уклониться она не могла. Больше никого не пригласили, и разговор за столом вышел почти веселым. Ни неудобных вопросов, ни двусмысленных ответов, ни неловких молчаний. Настоящее рождественское перемирие. Впрочем, нет. Один неловкий момент все-таки возник – когда Матильда выразила беспокойство по поводу условий ее выживания в комнатушке горничной. Камилле пришлось приврать. Она не хотела сообщать им о своем переезде. Пока не хотела. Надо сохранять бдительность. Маленький из люка так и не съехал. и за одной психодрамой вполне могла последовать другая. Взвесив на руке подарок, она заявила. «Я знаю, что это». «Нет». «Да». «Ну давай, скажи». «Так что это?» Пакет был упакован в крафтовую бумагу. Камила развязала ленточку, положила перед собой на стол, разгладила, достала блокнот. Пер потягивал вино. Ах, если бы только эта упрямица снова взялась за работу. Закончив, она повернула рисунок к нему. Канутье, рыжая борода, глаза, как две большие бельевые пуговицы, темный пиджак, дверная рама, Она словно скопировала обложку. Он даже не сразу понял, что произошло. «Как тебе удалось?» «Я вчера целый час его рассматривала». «Купила?» «Нет». «Уф», — помолчав, он спросил. «Ты снова рисуешь?» «Потихоньку». «Вот так?» Он кивнул на портрет Эдуарда Вюяра. «Снова копируешь, как дрессированная собачонка?» «Нет, нет, я...» «Только наброски в блокнотах. Ерунда. Рисую всякую чепуху». «На удовольствие хоть получаешь?» «Да». «Он ликовал. А, замечательно. Покажешь?» «Нет». «Как твоя мать?» — вмешалась великая дипломатка Матильда. «По-прежнему на краю пропасти?» «Скорее на самом ее дне. Значит, все хорошо. Просто отлично!» — улыбнулась Камила. Остаток вечера они провели в разговорах о живописи. Пьер комментировал работы вюара, искал сходство, проводил параллели, предавался бесконечным рассуждениям. Он то и дело вскакивал, снимал с полки книги, предъявляя им доказательства собственной проницательности, и в какой-то момент Камиле пришлось переместиться на самый край дивана, чтобы уступить место Марису, Дени, Пьеру Боннару, Феликсу, Валлатону и Анри детулу Слатреку. Как торговец Пер был невыносим, а как просвещенный любитель искусства выше всяких похвал. Ну, конечно, он говорил глупости. А кто этого не делает, рассуждая об искусстве? Но говорил он их вдохновенно. Матильда зевала, Камила допивала шампанское. Когда его лицо почти исчезло в клубах дыма от сигары, он предложил отвезти ее домой на машине. Она отказалась. Слишком много съела не помешает пройтись. Квартира была пуста и неожиданно показалась ей слишком большой. Она закрылась у себя и провела остаток ночи, уткнувшись носом в свой подарок. Она позволила себе несколько часов утреннего сна и присоединилась к коллеге раньше обычного. В канун Рождества кабинеты опустели около пяти. Они работали быстро, в тишине и молчании. Самия ушла первой, а Камила поболтала несколько минут с охранником. «Это они заставили тебя надеть колпак и бороду?» «Да нет, сам проявил инициативу для создания праздничной атмосферы». «Ну и как, оценили?» Да о чем ты говоришь? Всем плевать». «Зато мой пес впечатлился». «Не узнал меня, дурак такой, и зарычал». «Клянусь, тупее собаки у меня в жизни не было». «Как его зовут?» «Матрица». «Это сука?» «Да нет, а почему ты решила?» «Так не почему». «Ладно, пока». Счастливого Рождества, матрица, сказала она, обращаясь к лежавшему у ног охранника крупному доберману. Не надейся, что он ответит Эта псина ни черта не соображает, точно тебе говорю. То «Да я и не рассчитывала, засмеялась Камила. Этот парень Лаурели Харди в одной флаконе. Было около десяти. По улицам бегали ростой элегантно одетые люди, нагруженные пакетами с подарками. У дам уже болели ноги от лакированных шпилек, дети носились между тумбами, мужчины листали записные книжки, стоя в телефонных будках. Праздничная суета забавляла Камилу. Она никуда не торопилась и отстояла очередь в дорогом магазине, чтобы обеспечить себе хороший ужин. Вернее, хорошую бутылку вина. С выбором еды у нее, как всегда, возникли проблемы. В конце концов она попросила продавца отрезать ей кусок козьего сыра и положить в пакет два ореховых хлебца. Какая разница, это всего лишь дополнение к вину. Она открыла бутылку и поставила у батареи. Пусть шамбрируется. Налила себе в ванну и целый час отмокала в обжигающей горячей воде. Надела пижаму, толстые носки и любимый свитер. Из дорогущего кашемира. Остатки былой роскоши. Распаковала систему франка, установила ее в гостиной, приготовила поднос с угощением, погасила весь свет и устроилась под одеялом на стареньком диванчике. Она сверилась с оглавлением. Нисси Доминус оказалась на втором диске. Вечернее Вознесение. Не совсем то место, которое подходит для Рождества, к тому же псалмы придется слушать не по порядку. Ну какая, в конце концов, разница? Какая разница? Камила нажала кнопку на пульте, закрыла глаза и оказалась в раю. Она одна в этой гигантской квартире, с бокалом нектара в руке, а вокруг — ангельское пение. Даже хрусталики люстры позвякивали от счастья. «Cum dederit dilactis de sui somnum, esse aereditas domini filii, merces fructus ventris». Это был номер пятый, и она прослушала его раз четырнадцать, не меньше. И на четырнадцатый раз ее грудная клетка, наконец, взорвалась и рассыпалась на тысячу осколков. Однажды, когда они с отцом сидели вдвоем в машине, и она спросила, почему он всегда слушает одну и ту же музыку, отец ответил, «Человеческий голос – самый прекрасный из всех инструментов, самый волнующий. Даже величайший виртуоз мира – Никогда не сумеет передать и четверти эмоций, которые способен выразить красивый голос. Голос — частица божественного в человеке. Это начинаешь понимать с возрастом. Я, во всяком случае, осознал это далеко не сразу, но... Может, хочешь послушать что-нибудь другое? Она успела половинить бутылку и поставила второй диск, когда кто-то зажег свет. Все получилось просто ужасно. Она прикрыла глаза руками. Музыка внезапно показалась ей совершенно неуместной. Голоса почти гнусавыми. За две секунды мир провалился в чистилище. «А, ты здесь?» «Не дома?» «Наверху?» «Нет, у родителей». «Сам видишь». «Работала сегодня?» «Да». «Ну, извини, извини. Я думал, никого нет». «Да ничего». «Что слушаешь?» «Каста Фьоры? «Нет, это Месса». «Ты что, верующая?» «Она непременно должна познакомить его с тем охранником. Эти двое поладят. Даже лучше, чем старички из мапит шоу «Вообще-то нет. Слушай, погаси свет, если не трудно». Он ушел, но очарование было нарушено. Она протрезвела, а диван утратил форму облака. Она попыталась сконцентрироваться, взглянула на оглавление». Так, на чем мы остановились? Deus и на аудиторию моем Помоги мне, господи. Точнее, не скажешь.